41. Слух разнесся по городу в ту же секунду, как он показался на улице. Люк вернулся. Появился он однажды утром и с победным видом обошел террасы всех баров в Мэдисоне. «Я в завязке!» — хихикал он всем встречным и поперечным. «Никого теперь не бью!» — и разражался дурацким смехом. Поселился он у брата, который отвечал за него перед службой надзора, и благодаря своим связям в Мэдисоне немедленно нашел место грузчика в магазине инструментов. В свободное время он целыми днями шатался по городу. Говорил, что соскучился по Мэдисону. Узнав, что люк на свободе, Коллин похолодела. Теперь ей нельзя было спокойно ходить по улицам, она могла с ним столкнуться. Вуди тоже было страшно, но он не хотел ей признаваться и пытался ее подбодрить. «Слушай, Колин, мы же прекрасно знали, что рано или поздно он выйдет. В любом случае ему запрещено к тебе приближаться, иначе он опять в тюряге окажется. Не позволяй ему себя запугать, он именно этого и добивается». Они изо всех сил старались вести себя так, как будто все нормально. Но люк был повсюду, и вскоре им пришлось избегать общественных мест. За покупками они ездили в соседний город. Но ад только начинался. Первым делом Люк потребовал назад свой дом. Колин получил развод, когда он уже сидел в тюрьме, и он решил оспорить раздел имущества. Дом был куплен на его сбережения Он подал апелляцию на решение суда, по которому он отошел бывшей жене. Нанял адвоката, и тому удалось затянуть процесс. Решение о передаче было отложено до дальнейшего рассмотрения, и дом на время оказался в пользовании своего первоначального владельца — Люка. Вуди и Колин пришлось съехать. Дядя Сол направил их к одному адвокату из нью кейнона чтобы тот их проконсультировал. Адвокат сказал, что это вопрос времени, и до конца лета они непременно вернут себе дом. А пока они снимали убогий домишка на въезде в Мэдисон. «Это ненадолго», — обещал Колин Вуди. «Скоро мы от него избавимся». Но Колин было неспокойно. Люк снова разъезжал на своем пикапе, который оставил у брата. Всякий раз, как она его видела, у нее все внутри сжималось. «Что нам делать?» — спросила она Вуди. «Ничего, ему нас не запугать». Пикап мерещился ей повсюду. Перед их домом, на парковке супермаркета, куда они теперь ездили. Однажды утром она увидела, что он стоит у автозаправки. Она позвонила в полицию, но когда приехал брат Люка на патрульной машине, пикап уже исчез. Она превратилась в сплошной клубок нервов. Вуди по вечерам работал, мыл посуду, и она в тревоге сидела дома одна. Без конца выглядывала в окно, следила за улицей, а из комнаты в комнату ходила с кухонным ножом. Однажды вечером ей захотелось сходить за мороженым. Сперва она побоялась выйти из дому, но потом решила, что это глупо. Нельзя позволять так себя запугивать. Мороженое она могла купить на любом перекрестке, но чтобы случайно не столкнуться с ним, поехала в супермаркет в соседнем городе. На обратном пути у нее село колесо. 33 несчастья. Дорога была пустынна, значит, придется менять колесо самой. Она поставила под машину домкрат и подняла ее. Но открутить колесо ключом ей оказалось не под силу. Болты были завинчены слишком туго. Она стала ждать, пока кто-нибудь проедет. Вскоре темноту рассекли фары. Она помахала рукой, машина затормозила. Колин подошла ближе и вдруг узнала пикап Люка. Она отшатнулась. Что так? спросил он, опустив стекло. Не хочешь, чтобы я тебе помог? Нет, спасибо. Отлично. Не хочешь, не надо, насильно мил не будешь. Подожду немножко на случай, если никто не появится». Он остался на обочине. Прошло 10 минут. Никого. «Ладно», — в конце концов сказала Колин. «Помоги, пожалуйста». Люк с улыбкой вылез из машины. «Как приятно тебе помочь. Знаешь, я свои долги заплатил. Отбыл срок. Теперь я другой человек». «Я тебе не верю, Люк». Он поменял Колин колесо. «Спасибо, Люк». «Не за что». «Люк, у меня вещи в доме остались. Они мне нужны. Я бы хотел их забрать, если ты не против». Он еле заметно ухмыльнулся и сделал вид, что раздумывает. «Видишь ли, Колин, думаю, я твои вещи оставлю себе. Так приятно нюхать твою одежку время от времени. Сразу вспоминаются старые добрые времена». «Помнишь, как я тебя высаживал в никуда, а ты шла домой пешком?» «Я не боюсь тебя, Люк». «А надо бы бояться, Колин. Надо бы». Он угрожающе надвинулся на нее. Она бросилась в машину и уехала. Она приехала в ресторан, где работал Вуди. «Тебе не надо по вечерам выходить из дома, сказал он. «Знаю. Хотела просто в магазин съездить». На завтра Вуди пошел в оружейную лавку и купил револьвер. Мы были далеко от Мэдисона и от угроз Люка. В Балтиморе мирно жили Гилель и дядя Сол. Песни Александры постепенно начали звучать по всей стране. Они и заговорили. Известные группы стали предлагать ей выступать у них на разогреве во время их гастролей по стране. Концерты шли один за другим. Она исполняла свои композиции в акустических версиях. Я сходил на несколько ее концертов, а потом мне пришло время ехать в Монклер. Кабинет ждал меня, и теперь, когда карьера Александры прочно встала на рельсы, пора было приниматься за первый роман, сюжет которого я пока даже не придумал. С того вечера Коллин казалось, что Пикап Люка снова преследует ее. На автозаправку ей поступали странные телефонные звонки. Она чувствовала, что за ней следят. Однажды она даже не осмелилась открыть заправку и сидела, спрятавшись в подсобке. Жить так дальше было невозможно. Пусть Вуди заедет за ней, у него пистолет на поясе. Им надо бежать подальше от люка, пока не стало еще хуже. «Завтра мы уезжаем», — сказал ей Вуди. «В Балтимор. Гелели Сол нам помогут». — Только не завтра. Я хочу забрать свои вещи, они в доме. — Завтра вечером заберем, а потом прямо оттуда уедем. Уедем навсегда. Вуди знал, что Люк каждый вечер болтается в одном баре на главной улице. На завтра, как он и обещал Колин, они припарковались у тротуара в отдалении, чтобы никто их не заметил, и стали ждать, когда он уйдет. Около девятья они увидели, как Люк вышел, сел в свой пикап и уехал. Когда он скрылся за поворотом, Вуди вышел из машины. «Давай скорей», — велел он Колин. Она попыталась открыть дверь ключом, но у нее не получилось. Он сменил замок. Вуди взял ее за руку и повел за дом. Нашел открытое окно, залез в дом и открыл Колин заднюю дверь. «Где твои вещи?» «В подвале». «Лезь быстро», — велел Вуди. «Еще где-нибудь есть?» «Посмотри в спальне, в шкафу». Вуди бросился туда и взял несколько платьев. Брат Люка проезжал по улице и притормозил у дома. Окно спальни выходило на улицу. Он заметил Вуди и помчался по направлению к бару. Вуди сложил вещи в сумку и позвал Колин. «Ты готова?» Она не ответила. Он спустился в подвал. Она вытащила все свои вещи. «Ты все не унесешь», — сказал Вуди. «Бери по минимуму». Колин кивнула и начала складывать одежду. «Пихай все в сумку», — приказал Вуди. «Нечего тут воландаться. Брат Люка вошел в бар, нашел брату стойки и прошептал ему на ухо. «Тот сучонок, Вудро сейчас у тебя. По-моему, забирает вещи Колин. Я подумал, что ты захочешь сам с ним разобраться». Во взгляде Люка вспыхнула ярость. Он положил брату руку на плечо в знак благодарности и кинулся прочь из бара. «Так, все, уходим». — скомандовал Вуди Колин, который набивала одеждой вторую сумку. Она выпрямилась и подхватила сумки. Одна разорвалась, и ее содержимое вывалилось на пол. «Плевать!» — сказал Вуди. Они бегом поднялись по лестнице из подвала. В этот момент примчавшийся пулей люк резко затормозил перед домом и, ринувшись внутрь, столкнулся нос к носу с Вуди и Колин, которые как раз выходили через заднюю дверь. «Беги!» — крикнул Вуди Колин и бросился на Люка. Тот ударил его кулаком и локтем в лицо, и Вуди покатился по земле. Люк стал лупить его ногой в живот. Колин обернулась. Она уже стояла на пороге, но нельзя было бросить Вуди. Она схватила на кухонной стойке нож и занесла над Люком. — Прекрати, Люк! — А иначе что? — ухмыльнулся тот. — Убьёшь меня? Он шагнул вперед. Она не шевельнулась. Одно едва уловимое движение, и он вывернул ей руку. Она вскрикнула от боли и выронила нож. Он схватил ее за волосы и ударил головой о стену. Вуди попытался подняться, но Люк выдернул из розетки настольную лампу и швырнул ему в лицо. За лампой последовал приставной столик, которым он его еще и ударил. Потом он повернулся к Колин, притянул ее за блузку и начал избивать с криком «Я тебя что, дурочкой прикидываться!» Вуди он из виду не упускал, но тому удалось собрать последние силы, вскочить и, бросившись на Люка, нанести ему внезапный удар кулаком. Люк вцепился в Вуди и хотел швырнуть об стол, но Вуди повис на нем, и оба рухнули на пол. После жестокой борьбы Люк сумел схватить Вуди за горло и сжать изо всех сил. Вуди перехватило дыхание. За спиной Люка он видел Колин, распростертую на полу, всю в крови. У него не оставалось выхода. Выгнувшись изо всех сил, он, наконец, ухватил револьвер, засунутый за резинку штанов, упер ствол в живот люка и нажал на гашетку. Грянул выстрел.